Глава третья. Улицы и переулки кишели непрерывно пребывавшие армии босиков. Можно было подумать, что эти люди возникли из-под земли, из каких-то неведомых глубин. Жалкие бродяги. Они били в шеи среди бела дня, выставляли на показ свои истощенные члены, свои гнойные язвы, пораженные трахомой глаза. Эти безликие существа словно присыпал холодный пепел. Они бродили взад и вперед, в общем, оставаясь на месте. Они как бы не замечали друг друга, не объединялись между собой. Когда где-нибудь раздавали пищу или деньги, они собирались в круг, который рос на глазах. Если их прогоняли, они покорно расходились. Через несколько дней погода испортилась. В один миг в небе произошла резкая перемена. Оно сделалось серым и зловещим. Густые облака то наседали друг на друга, то расходились, низвергая бешеные потоки. Дождь без устали отряхивал струистую гриву. И снова тоска непрерывных ливней сковала город. Нищие все так же бесцельно бродили, словно не замечая христавшего их дождя, с мертвыми зрачками, с рукой, инстинктивно протянутой за подаянием. Они возникали из-за плотной завесы дождя, как смутное видение, и тут же вновь исчезали. Казалось, их порождала сама водная стихия. Городские жители стали привыкать к этим призракам. Если дожди не принесут в этом году своих обычных благ, они, по крайней мере, вырастили на наших улицах оборванцев, похожих на лесных зверей, острили шутники, и тут же выставляли доводы в защиту этих жалких созданий. Что в них особенного? Они ведь такие же, как мы, взгляните-ка на них, и вы, как в зеркале, увидите собственное отражение». Они самым точным образом показывают нам, какие мы в действительности. Погода свирепствовала. Трудно описать, какое это производило на людей впечатление. О хороших днях у них осталось только смутные воспоминания. Глядя на потоки, грозившие затопить весь мир, люди шептали. «Сохрани нас, Бог, от беды!» Разверзлись хляби небесные. Почти всякий год наводнение уносило свои жертвы, иной раз оно разрушало даже жилище. И тем не менее люди непрерывно добавляли «Да будет благословенное имя твое». В послеобеденные часы на город спускался такой густой туман, что ничего нельзя было различить. Но порой налетевшие шквалы стихали, и в воздухе развивался покой. Дождь редел, лишь слегка моросил, пока не превращался в подобие дымки. Тогда возникали силуэты домов с потемневшими от воды стенами. В воздухе, пахнущем грозой и пронизанным бледными скупыми лучами, чернели исхлёстанные дождями деревья. Низкие тучи задевали острые шпили минаретов, застревали в ветвях старых платанов, потом рассеивались и поднимались вверх, где порывы ветра рвали их в клочья, а просвет снова заволакивали тучи. В этот день Амар решил не ходить на поиски угля. Прячась под балконами навесами подъездов, прыгая через лужи, он торопился домой обсушиться. Надвигалась ночь, редки прохожие шли, быстро не задерживаясь. Дождь вдруг усилился, повился особым упорством. Тогда-то город темный, лоснящийся от воды, сдавленный стенами крепостями, с лабиринтом кривых переулков, вдоль которых громоздились, тесня друг друга, одинаковые дома, с кварталами, превращенными в трясины, предстал в своем самом неприглядном виде безымянные хмурые фасады. Улицы, башни, крыши, исполосованные ливнем.